Соответственные налетчики не сильно утруждали себя какими-то там особыми приготовлениями. Понаблюдав за домиком, а магазин стоял чуток подаль от прочих строений, и выяснив распорядок его работы, они нагрянули в гости, прямо перед закрытием магазина. Первым внутрь вошел вертлявый худой парень оценить обстановку и прикинуть возможность работы. Буквально через минуту он вышел на улицу и закурил. Все в норме. Ворвавшись в магазин, налетчики распределились по зданию. Один остался у дверей, коруля выход, двое, перемахнув через прилавок, зажали в углу испуганного продавца, худого мужичка, весьма болезненного вида. Оставшаяся парочка навестила коморку директора. «Ныча, родной!» «Делиться, бом!» — сверкнул Фикса и поинтересовался старший из грабителей. «Что-что?» — не понял директор. «Оглох! Ухи прочистить тебе надо бно! Бабки гони, водку и жратову!» «Так это... карточки же!» «Ты мне тут Лазаря не пой, карточки у него! А приторговываешь чем?» — Немного совсем. По коммерческим ценам. Разрешение же есть? Исторга? — Да охучай, господа бога! Гони, падла бабки! Обозрев тощую пачку денег, появившуюся на столе, бандит схватил директора за рубаху и притянул к себе. — Не, ну торгаш ты вообще в натуре! Обурел? Чего мне тут впарить хочешь? Это что? деньги вы же и сами сказали это деньги я тебя сейчас к стенке гвоздиками приколочу тушу твою жирную лёха возник на пороге подручный машина грузовик какой то подкатил с военными блеснувший в руке главаря нож уперся в живот испуганного заведующего кто это там такой объявился это военные они иногда вечером заезжают к нам по дороге они в лесу стоят штырь кто там в грузовике там а в кузове вроде бы девки в форме штука жесть в кабине не видать дверь нафиг запри магазин работает еще полчаса подал голос испуганный торгаш это все знают «Они станут стучать?» «Так...» — Леха рассуждал быстро. «Ну-ка, жирный, марш к продавцу и вместе за прилавок встанете. А мы рядышком будем с той стороны, типа покупателей твоих». «Слово вякнешь, там вам обоим и карачун, а братва бояк в ножи примет. Штырь, пушки готовьте, мало ли...» Водила уехать и не должен. Замет она Подручный исчез за дверью. Когда в магазинчик вошли трое девушек, в форме, сопровождаемые пожилым капитаном, все в нем выглядело как обычно. «Добрый вечер, Олег Фомич», — поздоровался капитан. «А я вот девушек вам завез. У Надюши завтра день рождения, вот мы и приехали к вам». А вот что-нибудь вкусное купим. Так как? Порадуйте нас. <coughs> ну, таким людям всегда поможем. Столпившиеся у прилавка бандиты расступились в стороны, пропуская военных. — Да вы проходите, товарищи! — главарь развел руки в стороны. — Вам еще ехать далеко, а мы-то дома. Спасибо. Товарищ, — Кивнул в ответ капитан. — Это да, ехать нам прилично. Машенька, а ты сбегай-ка за майором. Александр Иванович тоже что-то спросить хотел лично для себя. — Так, — быстро прикидывал главный бандит. — Девки без оружия, видать, связистки какие-то или санитарки, им шпалеры не положены у капитана в кабинете тт но его мятяй пасет не достанет твояка свой пистоль майор он наверное в кабине сидела у него точняк ствол есть водила у того винтарь штука не быстрая пашку туда пущай проследит блин машина но грузовик да на нем полмагазина магазина вывести можно — Это уже совсем другой коленкор получается. Надо брать. Уловив взгляд подручного, главарь повел головой в сторону машины, а руками сделал жест, обозначающий поворот баранки. Кивнув, подручный направился к двери на ходу, доставая из кармана пачку папирос, уже позаимствованную им ранее из магазинных запасов. — Товарищ! — внезапно окликнул его капитан. — А у вас, в случае, папироски не будет? — Водителю нашему, я так, к сожалению, не курящий, а пачку целую покупать, она вроде бы и ни к чему. — Это завсегда пожалуйста, дорогой товарищ, для родной армии не жалко. Протянул папирос и бандит. — Спасибо. Капитан осторожно вытащил одну и аккуратно заложил ее за ухо. Стукнула дверь. Маша выскочила на улицу, следом за нею туда же выскользнул и бандит, направлявшийся к машине. Олег Фомич, проводив взглядом ушедших, снова повернулся к заведующему капитан. Так чем нас порадуете? Конфеты у нас есть, вкусные, даже и вино настоящее, грузинское. Только вот не знаю, по вкусу ли оно вам будет от чего так а если оно настоящее то да директор лихорадочно соображал прикидывая разные варианты развития событий горчит оно иногда уж и не знаю от чего горчит удивленно приподнял бровь капитан настоящее грузинское да ладно быть того не может покажите В сей момент Заведующий обогнул молчавшего продавца и подошел к полкам. «Где же оно?» «А, вот, полюбуйтесь». И, взяв бутылку за горлышко, он протянул ее капитану. В какой-то момент его рука дрогнула, и донышко бутылки указало на стоявшего у прилавка бандита. У того под пиджаком блеснул металл. «Непонятно, заметил это капитан или нет?» Но бутылку в руки взял осторожно, словно она была сделана из хрусталя. Кинз Мараули? И оно горчит? Рассмотрев этикетку, удивился военный. Мариночка, ты у нас вроде бы разбираешься, посмотри. Невысокая девушка молча взяла в руки бутылку, шагнула чуть в сторону поближе к лампочке подняла, разглядывая на просвет. — Валить их пора, всех и торгашей тоже, — налькнула в голове главаря мысль. — Сейчас, пока все на бутылку смотрят, а майора как войдет, в ножи примем. Со стволами, выпивкой, жратвой, эх, и погуляем. А капитан, ничуть не подозревая, Огрызящие все мущести вытащил из-за уха папиросу и повертел ее в руках. Поднес зачем-то к лицу, принюхался, помял пальцами. — Штырь, давай! — мяу! — спокойно произнес капитан. Поднес губам папиросу и внезапно дунул прямо в нее. Вылетевший табак... Моментально забил в глаза и нос стоявшего напротив бандита. А мгновение спустя туда же прилетел и кулак капитана. Бутылка в руках Марины дрогнула и, описав в воздухе полудугу, долбанула донышком точно в лоб еще одного налетчика. Вторая девушка внезапно присела... Изящная ножка в небольшом сапоге ощутимо въехала прямо по голени, стоявшему рядом с ней штырю. Что-то явственно хрустнуло, и бандит своим рухнул на землю, зажимая руками сломанную ногу. оп брякнулся наган. Внезапно оказавшийся в меньшинстве главарь судорожно ухватился за пистолет. Стукнула дверь. На пороге появился майор. «Стоять!» «Держи карман шире!» Браунинг, главаря, уже приподнялся и ловил стволом цель. «Ках!» Майор стрелял, не поднимая своего оружия. На груди бандита появилось темное пятно. Он согнулся, что-то прошипел. «Ках!» Дрогнули доски пола. — Там, на улице, Маша еще одного сторожит. Помогите ей. — Франц, сука! Продался ментам, гад! Скорчившийся на штырь приподнял голову. — Ни хрена! Недолго ты, но не побанкуешь. Найдут тебя! — Как? Остальные? Поинтересовался тот, кого называли этой кличкой. — Вот колючки, лыка не вяжут. — дозвался капитан, присевший на корточки рядом с лежащими бандюками. — Мой удар вы знаете, а Мариночка своего бутылкой столь немилосердно приложила, что и не знаю, есть теперь в этой бедной голове хоть что-нибудь. — Вызывайте милицию. Девушки, услышав слова капитана, порызнули. — Я... — Вот сейчас кое-кого за толстый пушистый хвост, чтобы не забывался. Тебя, котенок, касается. — Отставить, хаханги! Погрозил пальцем майор, убирая пистолет в карман. В раз ослабевший заведующий опустился прямо на пол. Ноги не держались совершенно. — Как вы, Олег Фомич присел рядом капитан. — Страшно. Вот именно сейчас и страшно. — Понимаю, — кивнул собеседник. — Водки хотите? — Хочу. Капитан, не оборачиваясь, протянул назад руку. В ней тотчас же оказалась пузатая фляжка. — стакан найдете? — Так, давайте. Добрых триста грамм, провалившиеся в желудок. Вернули директору относительную твердость духа. «Фух!» Собеседник протянул ему сухари. Сойдет? А то же, не русский я, что ли?» «И то правда. Но как вы их... Как догадались-то?» «А он сказал, вам далеко ехать. Откуда это мог знать посторонний?» «Это я виноват, проболтался. Но я так и подумал». Небось, зарезать грозились. У вас рубашка на животе распорота. — Да. А как вы думаете, сделали бы они это? — Наверняка. Это те еще урки. Все с оружием. Небось, есть уже на них чужая кровь. — Однако... — Да и на наган у бандита за поясом выловку указали. Тут-то я смотрю, он все боком ко мне поворачивался. А про зеркало напротив себя забыл, так в нем все видно.